Глава 15. Где ты в отеле солнце нашел? Сергеич сообразил, где мы, вывалившись в коридор. Упер руки в боки, пробуравил меня взглядом и взялся за вилы. «Не понял», – угрожающе протянул он, – «мы чуть не сдохли ради того, чтобы накормить идиотов». «Да я тебя!» Примирительно подняв руки, я достал бутылку воды, контейнер с едой и сказал «Так нужно, Сергеич». В смысле, мне нужно. Даже если она не беременна, этот обман на ней. Мое дело не быть му... Это все. Ей хватит. Я показал им то, что взял. Этаж зачищен. Мне нужно не более пяти минут. «Да, в натуре, Сергеич». Неожиданно поддержал меня Макс. «Кто знает, может, мы сюда вообще не вернемся. Пусть Дэн разберется со своей совестью». «Совестливый чересчур», — проворчал электрик. Кивнув Максу и на всякий случай захватив биту, я побежал мимо дверей, за которыми скреблись и урчали зомби, к номеру, где окопался гуру. Дверь, конечно, была заперта. Постучал, и, уверенный, что Еремей выглянет, сунул к глазку бутылку воды. За дверью зашуршали, раздалось бормотание, радостное кудахтанье, Кукушкин открыл и встретил меня чуть ли не с распростертыми объятиями. Глядя ему через плечо, я крикнул «Карина, выйди!» Мелькнуло ее удивленное лицо, она поднялась с дивана, подошла к нам, смерила меня взглядом, я кивнул, предлагая выйти, и захлопнул дверь, чтобы гуру не просочился, сунул ей контейнер с едой и воду даю тебе последний шанс уйти с нами. Она скривилась, не глядя на меня. Но... Это что, все? Или ты не смог добраться до ресторана? Смог. Тогда где остальная еда? Где? Где-где? Хотелось наговорить ей гадости, ответив матерной в рифму, а заодно поинтересоваться, согласился ли гуру Еремей усыновить моего ребенка, но я сдержался. В ресторане. «Взяли только на группу. Отель переполнен ожившими мертвецами, поэтому мы вряд ли вернемся. Будем искать убежище снаружи». Она словно пропустила все это мимо ушей, лишь сверкнула глазами и несколько растерянно проговорила «Но ведь этого мало, рокотов. Не хватит на всех. А Гуру и остальные ждут, надеются на вас». «Тебе хватит этого на сутки. Захочешь, поделишься с остальными. Нет, так нет». Я вытащил рацию из раздувшегося кармана и отдал ей. «Вот, держи. Если станет совсем туго и передумаешь, сообщи. Как с ней обращаться, разберетесь, если жить захотите. Только имей в виду, далеко не факт, что мы сумеем тебя отбить. Эти зараженные твари с каждым часом становятся сильнее. У меня все. Решай». Она закусила губу, наморщила лоб, потом решительно качнула головой. «Мое место. Рядом с группой». Кивнув, я развернулся и зашагал прочь, ощущая, как взглядом она пытается прожечь дыру у меня в спине. До последнего ждал, что одумается. Но нет, хлопнула дверь номера. Мною овладела бессильная злость. Ну что за дура, а? Все равно ее жалко, как и всю свиту гуру. Они, конечно, поймут, что угодили в западню, которую сами себе приготовили, но, боюсь, будет поздно. Макс и Сергеич ждали, стоя спиной к спине. Электрик пристально на меня глянул и сказал, «Один вернулся. Хорошо. Давай уже валить к маяку, а то стемнеет». «Ты тоже заметил, что солнце они не любят?» — поинтересовался я. «Нет, а чё?» «Как же меня бесит вот это «а чё?» У человека словесная недостаточность, а ты выкручивайся, придумывая ответ на вопрос, который его не подразумевает». Я развел руками. «Не любят солнце! А чё?» "Тфу!" Сергеевич сплюнул, Плевок попал на труп парня, который уже начал пованивать, и вспугнул оккупировавших его мух. «Это они, получается, как вампиры, что ли?» — ахнул Макс. «Ема! Мужики, может, просто в каком-нибудь номере закроемся, заблочим двери, переночуем? Сыкотно на улицу-то!» «И сами угодим в западню», — возразил я. «Если генератор вырубится, все мертвяки, что сейчас заперты по номерам, хлынут в коридоры. Что дальше? Как прорываться будем?» Так на солнце же они не полезут. Где ты в отеле солнце нашел? Я кивнул в коридор, тонущий в темноте. И потом я смотрел прогноз на время отпуска. Через день ливни. Если станет пасмурно, вообще тут застрянем. Сергеич ничего не сказал, лишь хмуро кивнул, поймав взгляд Макса. Тот поежился. Тогда что? Как и решили, спускаемся в цоколь и идем к маяку. Пытаемся связаться с выжившими на материке. «Если маяк подойдет, устроим там базу. Спать будем посменно, чтобы нас не сожрали во сне». «И да поможет нам Бог», — сделался набожным Сергеич и с чувством перекрестился. «Он почти у моря», — не в попад ляпнул Макс. «Будь я Богом, тоже предпочел бы жить у моря», — сиронизировал я, вызвал лифт и продолжил уже внутри кабинки. «Да, искупаемся, позагораем. Интересно, если в воду прыгнуть, зомби погонятся? Они вообще плавать умеют?» Макс смотрел на меня круглыми глазами, пожалуй, опять принял мое предложение за чистую монету. Да шутит он, объяснил Сергеич, хлопнув Макса по спине. Дениска, у нас шутник, да? Куда уж мне до вас? хмыкнул я, вспомнив шутку электрика о том, что нужно валить бугров. Короче, суть всей этой темы в том, что чем больше бездушных завалим, тем сильнее будем, так что от боев не уклоняемся. Если зомби немного, бьем их, нам нужно развиваться, становиться сильнее. «Не нам, а тебе», — проворчал Сергеич и снова одарил меня таким взглядом, будто примерялся как бы ударить, чтобы наверняка. «Мы в связке. Забыл?» — я посмотрел на него в упор. «Без меня вам не выжить. Пока ты там в ресторане одного зомби мочил, я нескольких уложил. Компренде?» «Компренде, компренде», — кивнул Сергеич и пробурчал. «Чего тут не понимать? Мы же как веник. По одному прутья легко переломать, а все вместе на кося выкуси». «Завязывайте уже! Если Дэна не глючит, это просто игра», — проговорил Макс, пока мы пялились друг на друга, а через мгновение двери лифта распахнулись, выпуская нас в темноту цокольного этажа, где было чисто. Грёбаная прокачка! Кто же создал игру, а?» «Жнецы», — напомнил я, — «а мы типа их комбайны, собираем за них урожай». Фразу не поняли, но я не стал продолжать мысль. У меня не было времени все продумать и осознать, но что-то внутри подсказывало, что без чистильщиков не собрать жнецам свой урожай. Видимо, они как-то выбили души из тел тех, кто стал зомби, но использовать их, пока тело не умрет, не научились. Значит, души как-то связаны с оболочкой, а прикончить твари жнецы или не могут, или не хотят, потому и создали чистильщиков, а чтобы с гарантией добавили и претендентов. А что если... Мы направились к выходу, и по помещению заметалось эхо шагов, вплетенное в шелест скотча, которым был обмотан Макс. Размышления пришлось прервать, не до того, от них вскипал мозг. Следовало сфокусироваться на конкретном моменте, чтобы не упустить важное. Адреналин впрыснулся в кровь, руки сжали рукоятку окровавленной биты. На улице тоже оказалось чисто, но мы не торопились, щурились на солнце, собирались силами и духом. Так и мерещилось, что в буйствующей растительности затаились зомби, стоит сделать пару шагов от убежища, и они накинутся с двух сторон. «Это игра, игра, игра», — шепотом повторял Макс, как мантру, — «просто анимация. Может, я вообще сплю или нахожусь в матрице?» «Нам, короче, вот по той аллее налево, а потом направо», — объяснил Сергеевич. «Ох, чую пустая идея с маяком», — вздохнул Макс, — «как бы не пришлось возвращаться сюда». «Пустая идея — сидеть и ничего не делать», — сказал я и зашагал вперед, подавая пример. Ощущение было такое, словно с каждым шагом от меня отваливается огромный кусок уверенности. Будто я теряю броню и становлюсь голым, все, что у меня осталось, — бито. За каждым кустом мне мерещился мертвец, неактивный или оживший... Казалось, что зомби, прячущиеся под огромными лаковыми листьями тропических растений, замахнатыми пальмовыми стволами, безмолвно следуют по пятам, и их становится все больше, а мы удаляемся от убежища. «Погодь!» — крикнул Сергеевич в спину. Донеслись его шаги, и я замедлился, позволил себя догнать. Тревога заставила идти на цыпочках, хотя-то и получалось с трудом. В одной руке было оружие, у меня бита, у Макса палка-убивалка, а Сергеич не смог расстаться ни с киркой, ни с вилами. Мешки с едой мы закинули за спину. Макс, обмотанный скотчем, шелестел, как гонимый ветром целлофановый пакет, мешал концентрироваться на подозрительных звуках. Но надо отдать должное его задумке, скотч его спас, когда ему попытались вгрызться в шею. «Сюда!» На перекрестке Сергеич махнул налево и указал на башенку, едва видную над пальмовыми кронами. «Нам вон туда, но через лес не попремся, лучше сделать крюк». Повернули на выложенную цветной плиткой аллею, вдоль которой тянулся то расширяясь, то сужаясь искусственный пруд с цветущими лотосами. Кое-где плитку убрали и высадили бамбук. В таких местах через пруд перекидывались широкие мостики, куда вмещались лавочки и беседки, оплетенные цветущими лианами. Вдалеке виднялся бассейн и расставленные вдоль него шезлонги под сложенными белополосатыми зонтами. К ножке одного прицепился поднятый ветром цветастый пляжный платок, он шевелился как живое существо или скорее как призрак ушедшей эпохи, бессмысленный, вычурный, яркий. Пройдя несколько шагов под мостиком, переброшенным через пруд, я обнаружил труп, плавающий в воде спиной вверх среди облепивших его пирующих пестрых рыбок. Остановился, разглядывая тело, перевел взгляд на лотосы, похожие на розовые короны, искривился от неправильности происходящего. Кровавая баня в раю, созданном для наслаждения жизнью. Да уж, рокот, ты становишься сентиментальным и чрезмерно лиричным. Хорошо, все это осталось только в мыслях, иначе Сергеич бы покрутил пальцем у виска. «Кто-то упокоил бездушного», — резюмировал я. Что ты взял, что это не нашего брата, тогось?» — спросил Макс. Вместо меня объяснил Сергеевич. «Зомби бы его вытащили и сожрали. Значит, неподалеку есть другие выжившие». Я осекся, потому что Макс поднес руки к рту и собирался заорать, позвать людей. «Цыц! Свои могут и не услышать, а вот зомби!» Чуть дальше на газоне между пальмами, разметав платиновые волосы, на спине лежала девушка в розовом купальнике, стразы бликовали на солнце, стреляя в глаза солнечными лучами. Ее лицо было превращено в блин, покрытый слоем копошащихся мух, расплесканное содержимое черепа тоже облепили насекомые. Сергеевич потер горло и прохрипел. Представляю, какая вонь будет завтра. Вонь-то вонью. Главное, чтобы зараза не поползла, выдал здравую мысль Макс. Потому нам лучше убраться от отеля. Дальше мы нашли еще два трупа. Один лежал поперек дороги, второй возле самого леса. Головы им разрубили, очевидно, топором. «Скорее всего, работала группа», — поделился соображениями я и указал на упокоенного возле зарослей. Причем они сообразили, что чем больше зомби упокоишь, тем сильнее станешь, иначе не убивали бы там. Похоже, эти неизвестные прямо ждали, когда твари из лесу полезут. «И тебе не оставили», — с ехицей буркнул Сергеич. «Мне не нравилось, что он не ощущал себя частью команды». В любой момент можно ждать удара в спину, вдруг он решил проверить теорию, что место чистильщика можно занять, убив его. Только он смолк, как в зарослях зашуршало, хрустнула ветка под ногой, Макс шумно сглотнул слюну, поставил мешок и поудобнее перехватил палку-убивалку. В тени мелькнули черные волосы и появился зомби, тощий лопоухий филиппинец в строительной робе оскалился, заверещал тем самым выматывающим душу криком и ринулся на нас. Сергеич, вооружившись киркой и вилами, сделал зверское лицо и заорал в ответ, бросился к филиппинцу, нанизал его на вилы, и пока тот болтался, как наколотый на вилку пельмень, обрушил кирку ему на черепушку, но не убил даже таким смертоносным ударом, лопоухий зомби оказался первого уровня. И вилы, и кирка Сергеевича засели в теле, а вытащить их он не мог, видимо, застряло в костях. Зомби, чуя свежее мясо, попер на электрика, тот проворно отскочил, Макс замер стуканом и хлопал глазами. Я же умышленно не спешил на выручку, интерфейс показывал, что лопоухому осталось нанести один-два удара, вот только драться Сергеевичу нечем, а кулаками руки коротковаты, зомби может поймать и вгрызться в шею. Лопоухий бездушный сделал рывок, и случай сыграл против электрика. Черенок Вил, торчавший из живота зомби, врезался ему под дых, отчего Сергеич согнулся, а полуживой труп сгробастал его и повалил. Мамочки! взвыл приглушенный электрик. Урок можно было считать законченным. В два прыжка, оказавшись за спиной зомби, я подсек его ноги и, не дав упасть, пробил череп битый. Плюс два универсальных кредита, и того десять эффект везение плюс один к рангу таланта мощь второй ранг плюс четыре процента к наносимому урону любого типа пока я ошарашенно смотрел на очередной подарок везение которое срабатывало уж слишком часто для однопроцентного шанса тьфу тьфу чтобы не сглазить мелькнуло в голове макс приблизился к странно подрагивающему но сто пудов упокоенному лопоухому бездушному кнул, дернул кадыком и выдохнул хорошо что блевать не стал «Нахум тебе, Пан Ганибан, сказал он упокоенному. «Толстый гад! Столько урона вынес!» «Это ты, гад, Максимка!» — выругался Сергеич, пнув труп. «Хрена ли ты стоял? Чуть не загрыз меня у шлепок!» Электрик перевел взгляд на меня, усмехнулся зло. «Спецом ждал, да? Я же на него попер, потому что думал, что ты на подстраховке! На этого?» — он кивнул на Макса. малохольного то надежды нет, а теперь получается, что и на тебя тоже!» Пристыдил он меня, чего уж там, но ответить я не успел. Из зарослей донеслось утробное урчание, треск веток и дикий кошачий «Мяу!».